Другие следы цепочки маленьких треугольных углублений в земле, поперечником примерно в 10 см каждое. Судя по ним, кто-то, кто оставлял эти следы, метров 200 преследовал корову сил и силой повалил её на землю. Вокруг неё вся земля была покрыта этими маленькими треугольными следами. По пути преследования выжжена трава. В двух местах в треугольных копытцах найдено маслянистое вещество, природа которого не смогли определить в химической лаборатории полиции штата. По образцам шкуры в лаборатории определили, что её резали острым инструментом. Кроме того, в местах треугольных отпечатков радиационный фон был повышен в два раза. После первого осмотра коровы Вальдесами Полом мрили охотники за органами опять побывали на том месте, и что удивительно, только для того, чтобы удалить у той же коровы левое ухо. Поверх старых треугольных следов теперь появилось множество новых точно таких же. Судя по всему, человеку с такими радиоактивными похитителями, оставляющими за собой выжженную траву, лучше не встречаться. Было замечено, что у некоторых людей, побывавших на месте расчленений, начинались приступы тошноты и головные боли. В 1977 году было замечено, что на телах расчленённых животных имеются особые метки, невидимые невооружённым глазом, но различимые в инфракрасных лучах. Получается, что перед тем, как головастые карлики выезжали на свою ночную охоту, кто-то ходил, отбирал нужных животных и метил их. Кто-то из людей обходился даже животных в качестве сотрудника тех существ. Отталкивающего вида головастых карликов мы уже встречали в статистике о похищениях. Они иногда в памяти похищенного заменяют себя на высоких, светловолосых, голубоглазых красавцев. Через такие иллюзии можно приучать жертву людей, которые узнают о подробностях похищения, относиться к похищениям и похитителям без отрицательных эмоций. Но методы регрессивного гипноза помогают заглянуть за эти красивые маски. Иногда гуманоиды не тратят силы и средства на то, чтобы скрыть свой облик и свои действия. Каждодневность, обычность таких занятий возможно притупляет чувство осторожности или сказывается ощущение своей силы, превосходства над людьми и безнаказанности. В мае 1973 года Джуди Дурате возвращалась вместе со своей семьёй от друзей в Хьюстоне, штат Техас. Необычное зрелище заставило её остановить машину. Жёлтый луч света из зависшего в воздухе объекта втаскивал внутрь аппарата маленького телёнка. Затем непонятно, как в том же корабле оказалась сама Джуди. Она видела, как телёнка рассекали на куски, удаляли язык, половые органы, глаза. Все это делали небольшие, ростом чуть больше метра, серые существа с большими головами, по форме напоминавшими яйцо. В городе Семмарони, штат Нью-Мексико, были похищены мать с сыном. В том же помещении, куда они попали, была и расчленённая корова. Многие, кто пережил такие похищения, говорили о горящих, как у дьявола, глазах похитителей, об их тощих, почти скелетных фигурах. В США такие увечья скота наиболее массовые, но это явление иногда происходит и в других странах. В марте 1991 -го года началось истребление овец в шотландском посёлке Кайн-Лухеф. День за днём находили всё новые трупы овец, забитых одним и тем же способом, через небольшое отверстие в голове около уха. Тела их были полностью обескровлены. Ветеринарный хирург так комментировал эти случаи. «Я никогда не видел ничего подобного». Это нечто вроде колотой раны за ухом у каждого животного. Раны были с такими чёткими краями, что я подумал о выстреле в головы, но это был не результат выстрела. Уничтожаются не только домашние животные, но и дикие, там, где собирается большое их количество.